Глава 11. Осталось ампул 32. В эстетике есть так называемая теория зловещей долины. Согласно ей, что-то выглядящее почти как человек, манекен или человекоподобный робот, вызывает у наблюдателя неприязнь или отвращение. Близкое сходство и при этом несоответствие в чем то порождают чувство дискомфорта и страха, чего-то одновременно знакомого и чужого, враждебного. Схожий психологический эффект переживаю и я, когда иду по улицам почти моего Чикаго. Уж лучше бы апокалиптический кошмар. Разрушающиеся здания и серые пустоши не производят того впечатления, которое испытываешь, когда, остановившись на углу, где проходил тысячи раз, вдруг понимаешь, что улицы носят другие названия. Когда на месте кофейни, где по утрам всегда перехватываешь чашечку тройного американо с соевым молоком, обнаруживаешь винный магазинчик. Или узнаешь, что в твоем городском доме по адресу Элеонор-стрит-44 живут чужие люди. Этот Чикаго уже четвертый после нашего побега из мира болезней и смерти. И каждый из них — вот такой почти дом. Близится ночь. И поскольку мы предприняли одну за другой четыре попытки и столько же раз принимали препарат, мы решаем не возвращаться в куб. Отель тот же, на Логан-сквер, где я останавливался в мире Аманды. Неоновая вывеска здесь красная, а не зеленая, но название тоже — «Отель Рояль». И сам он такой же чудной, будто застыл во времени, но и отличающийся от того тысячи мелких деталей. В нашей комнате... Две двуспальные кровати, и окна, как и в моем прошлом номере, выходят на улицу. На столик возле телевизора я кладу пластиковые пакеты с туалетными принадлежностями и одеждой из благотворительного магазина. В иной ситуации я, возможно, поморщился бы при виде помещения, в котором аромат чистящего средства не в состоянии перебить запах плесени и чего-то похуже. Но сегодня он воспринимается как роскошь. Стаскиваю толстовку и рубашку. Я такой грязный, что не смею даже высказаться насчет этого номера. Бросаю тряпки в белевую корзину. Аманда смеется. Ну, кто тут грязнее, это еще большой вопрос. Удивительно, что они вообще сдали нам комнату. Возможно, это говорит кое-что о качестве заведения, с которым мы имеем дело. Я подхожу к окну, раздвигаю шторы. Ранний вечер. Дождь. Красный отцвет неоновой вывески просачивается в комнату через окно. Какой сегодня день? Какое число? «Ванная твоя», — говорю я своей спутнице. Она достает из пластикового пакета свою одежду, и через минуту я уже слышу звонкий плеск воды о керамическую плитку. «Боже мой, Джейсон, тебе нужно принять ванну. Ты не представляешь, что это такое». Я не хочу пачкать постель, поэтому сажусь на ковер возле батареи и, отдавшись исходящим от нее волнам тепла, смотрю в темнеющее за окном небо. Воспользовавшись советом Аманды, наливаю полную ванну. Капельки влаги бегут по стенам. Тепло творит чудеса с моей несчастной поясницей. Бреюсь. Вопрос идентичности снова не оставляет меня в покое. Никакого профессора Джейсона Дессона, преподающего физику в Лейкманд-колледже или каком-либо другом местном учебном заведении, здесь нет. Но если я где-то еще, в другом городе, в другой стране, может быть, с другой женщиной, под другим именем, на другой работе. Если да, и если я не учу физики студентов колледжа, а работаю механиком в автомастерской и лежу целыми днями под поломанными машинами? Остаюсь ли я тем же человеком на некоем существенном, самом фундаментальном уровне? И что это за уровень? Если убрать все внешние атрибуты личности и образа жизни, то каковы те базовые компоненты, которые делают меня мной? Через час я выхожу из ванной. Впервые за несколько дней чистый, в джинсах, клетчатой рубашке на пуговицах и старых Тимберлендах. Ботинки на полразмера великоваты, но это неудобство компенсирует толстые шерстяные носки. Сойдет, заключает Аманда, окинув меня критическим взглядом. Ты и сама неплохо выглядишь. Ее наряд состоит из черных джинсов, ботинок, белой футболки и черной кожаной куртки, выдающие вредную привычку своего прежнего владельца запахом табачного дыма. Лежа на кровати она смотрит незнакомые мне телешоу а потом поднимает голову. Знаешь, о чем я думаю? О чем? О бутылочке вина. О плотном обеде. Чтоб гора еды. О десертах. Всех, что только есть в меню. Это к тому, что такой голодный я не была со времен колледжа. Мультивселенская диета. Аманда смеется, и слышать это приятно. Минут двадцать мы гуляем под дождем. Мне интересно. Если в этом мире хотя бы один из моих любимых ресторанов. Один есть, и я радуюсь, словно встретил друга в чужом городе. Уютное хипстерское местечко, отзвук старой чикагской гостиницы. Столика приходится ждать, и мы топшимся в баре, пока в дальнем углу у забрызганного дождем окна не освобождается пара стульев. Садимся, заказываем коктейли. Потом вино. Тарелочки все прибывают и прибывают. Ловим кайф от выпивки, и разговор вертится, по большей части, на близких моменту темах. О еде, о том, как хорошо в тепле и под крышей. А о Кубе никто даже не вспоминает. «Аманда говорит, что я выгляжу, как лесоруб. Я говорю, что она смахивает на подружку какого-нибудь байкера. Мы смеемся, хохочем, наверное, до неприличия громко. Но нам это надо». «Справишься тут без меня?» — спрашивает Лукас поднимаясь из-за стола, чтобы сходить в туалет. «С места не сдвинусь!» Но она все равно оглядывается. Я провожаю ее взглядом. Она проходит к бару и исчезает за углом. Остаюсь один. Ситуация почти невыносимо заурядная. Окидываю взглядом зал, останавливаясь на лицах официантов, посетителей. Десятка-два шумных разговоров сливаются в бессмысленный, неразборчивый гул. А если бы люди знали то, что знаю я? Возвращаемся. Холодно и мокро. Возле отеля замечаю мигающую через дорогу вывеску местного бара. Виллиштеп. Поворачиваюсь к своей спутнице. Как насчет по стаканчику на ночь? Время позднее, и обычно для вечера компания изрядно поредила. Садимся у бара. Бармен у тачскрина проверяя чей-то билет. Закончив, поворачивается и смотрит сначала на Аманду, потом на меня. Бармен Мэтт. В моем мире Мэтт обслуживал меня, наверное, тысячу раз. В тот мой последний вечер он наливал нам с Райаном Холдером. Но сейчас в его взгляде ни намека на узнавание. Обычная, ничего не значащая любезность. «Что будете, ребята?» Аманда заказывает вина. «Я прошу пива». Мэт открывает кран. Наклоняюсь к Лукас и шепчу ей на ухо. «Я знаю этого бармена. А вот он меня не узнает». «Ты его знаешь? Это как?» «Это бар, куда я обычно хожу у себя дома». «Нет, это не твой бар. И, разумеется, он не узнает тебя. А чего ты ждал?» «Просто как-то чудно. Здесь все точь-в-точь, как и должно быть». Мэт приносит выпивку. «Хотите открыть счет?» «У меня нет ни кредитки никакого либо удостоверения, ничего, кроме трубочки-налички во внутреннем кармане куртки рядом с нашими оставшимися ампулами. «Сегодня наличными», — опускаю руку в карман за деньгами. «Кстати, меня зовут Джейсон». «Мэтт», — представляется бармен. «Симпатичное местечко. Ваше? Ага». Местному Мэту, похоже, абсолютно наплевать, что я думаю о его баре, и от этого безразличия становится печально и пусто. Аманда улавливает что-то, и когда бармен уходит, поднимает бокал и чокается с моей пинтой. За хороший ужин, теплую постель и за то, что мы еще живы. В номере мы выключаем свет и раздеваемся в темноте. Постель воспринимается как чудо, из чего следует, что судить о качестве номера объективно я уже не в состоянии. «Ты запер дверь?» — спрашивает Аманда со своей стороны комнаты. — Да. Я закрываю глаза. Слышу, как дождь стучит в окно. Время от времени шум, проезжающий по мокрой улице машины. — Хороший был вечер, — говорит Лукас. — Хороший. По Кубу я не скучаю, но без него как-то непривычно. Не знаю, как для тебя, но для меня прежний мир становится чем-то призрачным. Знаешь, как бывает со сном? Идет время, стираются краски, забывается логика событий, Слабее твоя эмоциональная связь с ним. Думаешь, ты когда-нибудь совсем его забудешь? Твой мир? Не знаю. Я только чувствую, что он отдаляется и уже не воспринимается как реальный. Потому что он и нереальный больше. Единственное, что реально сейчас — этот город, эта комната, кровать. Ты и я. Проснувшись посреди ночи, обнаруживаю рядом Аманду. Ничего особенного. Мы много раз спали так в Кубе, обнявшись в темноте две заблудших души. Единственная разница в том, что сейчас на нас почти ничего нет, кроме нижнего белья. И у нее такая мягкая кожа. За шторами дрожит неоновый свет. Аманда находит в темноте мою руку и кладет ее себе на талию, а потом поворачивается ко мне. Ты лучше, чем он. Лучше как человек. Он кто? не сразу понимаю я. Тот Джейсон, которого я знала. Надеюсь, господи, я улыбаюсь. Шутка. Аманда смотрит на меня своими полуношными глазами. В последнее время мы часто смотрели друг на друга, но сегодня в ее взгляде заметно что-то другое. Связь. И эта связь крепнет день ото дня. Мы сделаем это, если я придвинусь хотя бы на дюйм. Это не вопрос. И если бы я поцеловал ее. Если бы мы переспали, может быть, потом я винил бы себя и сожалел о содеянном, а, может быть, понял бы, что могу быть счастлив и с ней. Какой-то другой я наверняка целует ее в этот миг. Какой-то другой я знает ответ. Какой-то другой, но не я. «Если хочешь, чтобы я вернулась туда, ты только скажи», — говорит Аманда. «Я не хочу» но так нужно. Осталось ампул 24. Вчера я видел себя в кампусе Лейкмонта, в мире, где Даниэла умерла. Как говорилось в некрологе, который я нашел на сайте публичной библиотеки, в возрасте 33 лет от рака мозга. В Чикаго сегодня чудесный день. В этом мире — Джейсон Дессон погиб два года назад в автомобильной аварии. Я вхожу в художественную галерею в Бактауне, стараясь не смотреть на уткнувшуюся в книгу женщину за стойкой. Смотрю на стены, увешанные картинами, главная тема которых — почти исключительно озеро Мичиган. Представленная во всех временах года. Во всей цветовой гамме. Утром, днем и вечером. «Если что-то понадобится, дайте знать». Не поднимая головы, говорит женщина за стойкой. «Художник вы», — уточняю я. Дама отодвигает книгу и выходит из за стойки. Идёт ко мне. Последний раз я видел Данилу так близко в тот вечер, когда помог ей умереть. Выглядит она потрясающе. В облегающих джинсах и черной заляпанной акриловой краской футболки. «Да, я» — Даниэла Варгас. «Меня она явно не знает». Не узнает. Наверное, в этом мире мы так и не встретились. Джейсон Дессон. Женщина протягивает мне руку. Я пожимаю. Рука знакомая, немного шершавая, крепкая, рабочая. Рука художника. На ногтях краска. Я еще помню, как эти пальцы пробегали по моей спине. Прекрасная работа. Спасибо. Мне нравится ваша увлеченность одной темой. Писать «Озеро» я начала три года назад. Оно такое разное в разные времена года. Данила показывает на картину, около которой мы стоим. Это одна из первых моих попыток. Вид с Джуно Уэй-Бич в августе. В конце лета, в ясные дни, вода приобретает такой светящийся, зеленоватый-синий оттенок. Почти тропический. Она проходит дальше. А в октябре бывают такие дни Сумрачные, облачные и тогда вода окрашивается серым. Мне это нравится, потому что вода и небо почти неразличимы. «А какое время года вам нравится больше всего?» — спрашиваю я. «Зима». «Правда. Она самая разнообразная, и восходы зимой такие эффектные. В прошлом году, когда озеро замерзло, у меня получилось несколько лучших картин». «А как вы работаете? На пленаре или...» В основном с фотографией. Иногда летом ставлю Мальберт на берегу, но больше всего мне нравится работать в студии. Так что где-то еще я пишу редко. Разговор застопоривается. Данила бросает взгляд на стойку. Наверное, хочет вернуться к книге. Она оценила мой наряд. ленялые джинсы из боготворительного магазина и потрепанную клетчатую рубашку. И пришла к выводу, что покупать я, очевидно, ничего не стану. «Галерея ваша?» — спрашиваю я, хотя и знаю уже ответ. Просто хочу послушать ее. Продлить этот миг, насколько возможно. Вообще-то она кооперативная, но поскольку в этом месяце выставлены мои работы, то и командую здесь я. Художница улыбается, вежливо, не более того, и отходит от меня. «Если я могу еще чем-то...» «Думаю, вы очень талантливы». «Очень любезны, спасибо». У меня жена художница. Местная? Да. А как ее зовут? А, вы вряд ли ее знаете. Да и мы больше не вместе, так что... Жаль. Я опускаю руку, трогаю растрепанную нитку, которая все еще, несмотря ни на что, держится на моем безымянном пальце. Дело не в том, что мы не вместе, просто... Я не договариваю. Хочу, чтобы Даниэла сама попросила договорить. Проявила чуточку интереса. Перестала смотреть на меня, как на чужака, потому что мы не чужаки. Мы прожили вместе жизнь. У нас есть сын. Я исцеловал тебя с головы до пят. С тобой я плакал и смеялся. Возможно ли, чтобы нечто столь могучее в одном мире не просочилось так или иначе в другой? Я смотрю Даниэля в глаза, но ни любви, ни узнавания, ни любопытства в них не вижу. Ей всего лишь немного не по себе. Она ждет и хочет, чтобы я ушел. «Не желаете чашечку кофе?» — предлагаю я. Данила улыбается. Ей уже определенно некомфортно. «После того, как вы закончите, конечно. Если она согласится, Аманда меня убьет. Я уже пропустил встречу с ней в отеле». Мы намеревались вернуться в куб сегодня, после полудня. Но соглашаться Данила не собирается. Она закусила губу, как делает всегда, когда нервничает, несомненно пытаясь придумать, как смягчить ответ, как не обидеть категорическим отказом. Но я вижу, что все уже решено, и она лишь набирается смелости, чтобы опустить молот отказа на мою задницу. Знаете что, говорю я. Не надо. Извините. Я поставил вас в неудобное положение. Чёрт. я просто умираю. Одно дело, когда поворот от ворот тебе дает незнакомка и совсем другое, когда облом случается с матерью твоего ребенка. Мне пора идти, говорю я и направляюсь к двери. Данила даже не пытается меня остановить Осталось ампул 16. Каждая Чикаго, где мы побывали на этой неделе, встречает нас голыми деревьями, сорванными и размазанными дождем по тротуару листьями. Я сижу на скамейке через улицу от моего особняка, кутаясь от утреннего холода в пальто, которое купил вчера в благотворительном магазине за 12 долларов из другого мира. Пальто пахнет стариковской кладовкой, нафталиновыми шариками и обезболивающим мазью. Аманда осталась в отеле наедине со своим блокнотом. Я соврал ей, сказал, что иду прогуляться, освежить голову и выпить чашечку кофе. Вижу себя. Я выхожу из передней двери дома, быстро спускаюсь по ступенькам на тротуар и направляюсь к станции метро, где я сяду на поезд, идущий по пурпурной линии до кампуса Лейкмонт колледжа в Эванстоне. На голове у меня наушники с системой шумоподавления. Скорее всего, я слушаю какой-нибудь подкаст научную лекцию или очередной выпуск этой американской жизни. Судя по дате на первой странице трибьюн сегодня 30 октября. С того вечера, когда меня под угрозу оружия захватили и вышвырнули из моего собственного мира, прошел почти месяц. Иногда кажется, что я уже годы путешествую в Кубе. Я даже не знаю, в скольких Чикаго мы успели побывать. Все начинает смешиваться. Этот Чикаго — самый близкий к настоящему, самый похожий, но все же не мой. Чарли ходит в чартерную школу, а Даниэла работает графическим дизайнером, фрилансером. Сидя здесь, я прихожу к выводу, что всегда воспринимал рождение Чарли и решение строить жизнь с Даниэлой как некое поворотное событие, развернувшее траекторию нашего движения в сторону от успешной карьеры. Но такой взгляд есть упрощение. Да, Джейсон 2 ушел от Даниэла и Чарли и впоследствии совершил научный прорыв, но миллион других Джейсонов поступили так же и не изобрели ничего. Во множестве миров я бросил Даниэлу, и однако же мы так ничего и не достигли в карьерном плане. Есть и такие, где мы оба поднялись на некий скромный уровень успеха, но ничего выдающегося не совершили. С другой стороны, в каких-то мирах мы остались вместе, и у нас родился Чарли но дальше ничего близкого к идеалу не произросло. Где-то наши отношения пошли на спад, где-то я решил уйти из семьи, где-то так поступила Даниэла, где-то мы сохранили подобие единства, мучаясь и страдая ради сына. Если я представляю собой вершину семейного успеха для всех Джейсонов Дессонов, то Джейсон 2 олицетворяет кульминацию успеха профессионального и креативного мы — противоположные полюса одного и того же человека. И я не думаю, что Джейсон-2 случайно выбрал из бесконечного множества именно мою жизнь. Добившись полного профессионального успеха, он потерпел такой же крак в семейной жизни, как и я в научной. Все указывает на то, что моя личность не парная, она многогранная. И, может быть, пора прекратить терзаться из-за непринятых решений, потому что невыбранная дорога — это не просто инверсия того, кто я есть. Это бесконечно ветвящаяся система, представляющая все варианты моей жизни между крайностями мной и Джейсоном-2. Опускаю руку в карман и достаю мобильный телефон с предоплаченной сим-картой, обошедшейся в 50 долларов. На эти деньги мы с Амандой могли бы протянуть целый день или снять номер на еще одну ночь в каком-нибудь дешевом отеле. Разворачиваю смятую страницу, вырванную из телефонного справочника Чикагского метро, и набираю обведенный кружком номер из раздела на «Д». От моего почти родного дома почему-то веет жутким одиночеством. С того места, где я сижу, мне видна комната второго этажа, по всей видимости, служащая Даниэле офисом. Жалюзи на окнах подняты. Даниэла сидит спиной ко мне перед огромным монитором. Я вижу, как она поднимает трубку беспроводного телефона и смотрит на дисплей. Номер ей неизвестен. Пожалуйста, ответь. Данила откладывает телефон. Мой голос произносит. Вы позвонили Дессонам? Мы не можем ответить, но если вы. Я даю отбой еще до сигнала. Звоню еще раз. Теперь Данила отвечает еще до второго звонка. Алло? В первую секунду я ничего не говорю, как будто онемел. Алло, повторяет моя жена. Привет. Джейсон? Да. С какого номера ты звонишь? Я так и думал, что нас спросят об этом в первую очередь. Мой телефон разрядился. Вот и позаимствовал этот у одной женщины в поезде. Все в порядке. Как твое утро? Хорошо. Мы же только что виделись, глупый. Знаю. Данила поворачивается на своем вращающемся стуле. «Значит, тебе так захотелось поболтать со мной, что ты попросил телефону какой-то незнакомки?» «Ну да». «Ты милый». Я сижу и наслаждаюсь ее голосом. «Даниэла». «Да». «Я соскучился по тебе». «Что случилось, Джейсон?» «Ничего». «Что-то странно. Поговори со мной». «Я шел к станции, и тут...» «Что?» Я многое принимаю, как само собой разумеющееся. Выхожу за дверь, отправляюсь на работу и уже думаю о ней, о лекциях и обо всем таком. А сегодня в поезде я вдруг с полной ясностью понял, как сильно тебя люблю. Как многое ты для меня значишь. А ведь никогда не знаешь... Не знаешь чего? Не знаешь, когда можешь потерять это все. В общем... Я попытался тебе позвонить, а тут телефон сел». На другом конце долго молчат. «Даниэла», — подаю я голос, — «я здесь. И да, я тебя понимаю и чувствую то же самое. Ты ведь это знаешь, да?» Чувства берут вверх, и я закрываю глаза. «Думаю, что мог бы перейти улицу, войти в дом и сказать ей все, все. Как мне одиноко, любовь моя!» Даниэла встает со стула и подходит к окну. На ней длинный кремовый свитер и брюки для занятий йогой. Волосы убраны наверх. В руке кружка, как я подозреваю, с чаем. Она поглаживает заметно округлившийся живот. Значит, у Чарли скоро будет братик. Я улыбаюсь сквозь слезы. Интересно, что он об этом думает? У моего Чарли этого нет. Джейсон. У тебя точно все в порядке?» — спрашивает Даниэла. «Точно». «Ладно, послушай, меня тут время поджимает, так что...» «Тебе пора идти». «Да». «Я не хочу, чтобы она уходила. Хочу слушать и слушать ее голос». «Джейсон?» «Да». «Я очень тебя люблю. Я тоже тебя люблю. Ты даже не представляешь, как сильно... Увидимся вечером». «Нет». Вечером ты увидишь счастливчика, который и не подозревает, как же ему повезло. Данила, вешает трубку, возвращается к столу. А я убираю телефон в карман. Мысли бегут в самых безумных направлениях, тянутся к мрачным фантазиям. Вот поезд, на котором я еду, сходит с рельсов. Мое тело исковеркано до неузнаваемости. Или его вообще не находят. Я вступаю в эту жизнь. И пусть она не совсем моя, но, может быть, достаточно близка к моей. Вечер. Я все еще сижу на скамейке на Элеонор-стрит, напротив особняка из коричневого кирпича, который не мой. Соседи возвращаются с работы и из школы. Какое-то чудо — возвращаться каждый день домой, быть любимым, знать, что тебя ждут. Я думал, что ценил это все. Но теперь, сидя на холоде, понимаю, что принимал счастье как данность. разве могло быть иначе? Пока жизнь не перевернется, мы ведь и не представляем, что имеем и насколько оно хрупко. Небо темнеет. Тут и там, по всему кварталу, в окнах загорается свет. Возвращается домой Джейсон. Мне нехорошо. За весь день ни крошки во рту, ни капли воды с самого утра. Аманда, должно быть, с ума сходит от беспокойства, но я не могу заставить себя уйти. На другой стороне улицы разворачивается моя жизнь, или, по крайней мере, некое поразительное ее подобие. Далеко за полночь я отпираю наконец дверь нашего номера в отеле. Свет включен, телевизор орет. С кровати встает Аманда. На ней пижамные штаны и футболка. Я тихонько прикрываю за собой дверь. «Извини. Ну ты и свинья. Плохой получился день». «Это у тебя получился плохой день. Аманда...» Лукас подступает ближе и изо всех сил толкает меня обеими руками, так что я врезаюсь в дверь. «Думала, что ты меня бросил. Или что с тобой что-то случилось. Я же не могла с тобой связаться. Уже начала обзванивать больницы, давала твое описание». Я бы никогда тебя не бросил. А мне откуда знать, бросил бы или не бросил?» Напугал до чертиков. «Извини, Аманда. Где ты болтался?» Она снова толкает меня на дверь. Сидел на скамейке напротив своего дома. Весь день. «Весь день? Зачем? Сам не знаю. Это не твой дом, Джейсон, и семья не твоя». «Знаю». «Правда?» А еще я следил за Даниэлой и Джейсоном на свидании. То есть как это следил, стоял возле ресторана, где они ели, говорю, и мне самому становится вдруг стыдно. Прохожу мимо Манды в комнату, сажусь на край кровати. Она подходит, останавливается передо мной. Потом они пошли в кино. Продолжаю ей рассказывать. Я зашел следом за ними, сидел в зале прямо сзади них. «О, Джейсон, я сделал еще одну глупость. Ну. «Купил на наши деньги телефон». «Зачем тебе понадобился телефон?» «Чтобы позвонить Даниэле, притворившись ее Джейсоном». «Я подбираюсь в ожидании еще одной атаки, но Аманда, вместо того, чтобы давать волю кулакам, обнимает меня за шею и целует в макушку». «Встань», — требует она. «Зачем?» «Не спрашивай, просто делай, что тебе говорят». Она расстегивает мою куртку, помогает вытащить руки из рукавов. Потом толкает меня на кровать и опускается на колени, расшнуровывает ботинки, стаскивает их с моих ног и швыряет в угол. Я, кажется, только сегодня понял, как твой Джейсон сумел все это провернуть со мной. У меня самого завелись нехорошие мысли. У нас мозги так устроены, что не могут с этим справиться. Я даже представить не могу, как можно видеть всех этих двойников твоей жены. Он должно быть... Следил за мной несколько недель, провожал на работу, может быть, сидел на той самой скамейке и наблюдал, как мы ходим по дому, представлял себя на моем месте. Знаешь, что я едва не сделал сегодня? — Что? — с испугом спрашивает Аманда. Прикинул, что они вполне могут оставлять запасной ключ там же, где и мы. Вышел из кинотеатра пораньше. Собирался найти ключ и проникнуть в дом. — Хотел спрятаться в шкафу и понаблюдать за ними. Подглядеть, как они спят. Знаю, это уже нездоровое. А еще я знаю, что твой Джейсон, наверное, не раз побывал в моем доме, прежде чем решился украсть мою жизнь. Но ты же ничего такого не сделал? Нет. Потому что ты приличный человек. Каким-то особенно приличным я себя сейчас не чувствую. Я лежу на кровати и смотрю в потолок комнаты, которая стала нашим временным прибежищем в этих бесконечных трансформациях. Аманда забирается на кровать и сворачивается рядом со мной. — Не получается у нас, Джейсон. — Ты о чем? Мы только время попусту теряем. — Не согласен. Посмотри, с чего мы начинали. Помнишь тот первый мир, в который мы вошли? Тот, где здания рушились? — Я уже и потеряла всем Чикаго, где мы побывали. И теперь мы приближаемся к моему. Ни к чему мы не приближаемся. Мир, который ты ищешь, — это песчинка на бесконечном пляже. Неправда. Ты видел, как убили твою жену. Как она умерла от страшной болезни. Сколько раз она не узнавала тебя. Сколько раз ты видел ее замужем за другими мужчинами. За другими твоими двойниками. Как, по-твоему, долго ты еще продержишься до первого психотического срыва? Суть по твоему нынешнему состоянию, надолго тебя не хватит. Дело не в том, смогу я продержаться или нет. Дело в том, чтобы найти мою Даниэлу». «Неужели?» «Так ты ради этого просидел целый день на скамейке? Искал свою жену? Посмотри на меня. У нас осталось 16 капсул. Мы исчерпываем свои возможности». «У меня гудит голова. Комната кружится. Джейсон...» Я чувствую ладони Аманды на лице. Ты ведь знаешь определение безумия? Какое? Безумие — это когда снова и снова делаешь одно и то же и рассчитываешь на разные результаты. В следующий раз... Что? В следующий раз мы найдем твой дом? Как? Заполнишь сегодня еще один блокнот, и что от этого изменится? Она кладет руку мне на грудь. У тебя сердце колотится, как бешеное. Тебе нужно успокоиться. Аманда поворачивается и выключает лампу на тумбочке между двумя кроватями. Она лежит рядом, но в ее близости нет ничего сексуального. При выключенном свете голова болит не так сильно. За окном мигает синяя неоновая вывеска. Время позднее, и машин внизу все меньше и меньше. Сон подкрадывается все ближе. Милосердный сон. Я закрываю глаза, думаю о пяти блокнотах лежащих под прикроватным столиком, блокнотах, исписанных мелким, бегущим, все менее разборчивым почерком. Достаточно ли много я написал? Насколько был точен? В полной ли мере воссоздал картину моего мира, чтобы, наконец, вернуться домой? Ничего не получается. Аманда права. Я ищу песчинку на бесконечном пляже.